Закон шестнадцатый. О деньгах не надо думать, они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности. Толкование. Вы задумывались над тем, что валяется на дороге жизни. На жизненном пути каждого человека лежат благоприятные возможности, возникают удачные стечения обстоятельств, но многие проходят мимо, потому что не обладают предприимчивостью, необходимой для воплощения своего счастливого случая. Закон предпринимательства великий комбинатор высказал давно, много лет тому назад. Но среднестатистический житель планеты Земля о шестнадцатом законе ничего не знает, и это даёт каждому комбинатору неисчерпаемые возможности для обогащения, карьерного роста и успеха. Вот как описывается рождение закона предпринимательства. Дорогая до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В водоеве путешественники прекрасно пообедали. О карманных деньгах не надо думать, сказала Стаб. Они валяются на дороге, и мы будем подбирать их по мере надобности. Научитесь делать деньги при помощи предприимчивости, думая, планируя, используя возможности, которые открывает вам жизнь. Недалёкие люди считают это махинациями, эксплуатацией человеческих слабостей и потребностей, но это не совсем так. Это творческая энергия, это лидерство, это способ жить и делать деньги. Если вы чтите уголовный кодекс, то деньги можно делать в рамках закона. И тогда этот способ делать деньги ничуть не хуже других и становится одним из самых быстрых средств, применяемых людьми для достижения богатства. Как пишет классик бизнеса, для того, чтобы делать деньги, человек должен действовать быстро. Он должен уметь приспосабливаться к различным ситуациям. Он должен целиком посвятить себя достижению одной цели, одному образу жизни. Он должен двигаться, действовать, принимать решения, использовать возможности. И каждый раз, когда перед ним возникает прибыль, он не должен её упускать. Или, как написано в древнем трактате, даже малейшую слабость непременно нужно использовать. Даже малейшую выгоду ни в коем случае нельзя упускать. Прибыль, выгода, счастливый шанс, случай. Не об этом ли пишет китайский учёный XVII века Тан Дзин? Случай предоставляется нам лишь раз в день, в месяц, в год, в 10 лет, в 100 лет. Вот почему нужно быть готовым не упустить его. Даже если этот случай откроется нам за едой, нужно тотчас бросить свои палочки и выбежать из-за стола. Ибо может статься, что когда мы закончим трапезу, случай уже ускользнёт от нас. Случай Это встреча человека с его судьбой и мгновение, в которое решается, быть ли победе или поражению. Обращать случай в выгоду помогает предприимчивость. Предприимчивость – одна из основных черт комбинатора. Комбинатор внимательно вглядывается в жизнь, ищет дефицит, нужду, потребность. Создает комбинацию – имитацию товара или услуги, или продукт – настоящий товар или услуга. Реализует свое ноу-хау и деньги в кармане. Но способность к предприимчивости – это не тайна за семью печатями. Это то, что есть у каждого. Предприимчивость развивается так же, как мускулы и мозг. Практика, практика и еще раз практика. У великого комбинатора было 400 сравнительно честных способов отъема денег. У Остапа Бендера был замечательный саквояж, в котором было все, что только могло понадобиться элегантному гражданину его лет и размаха. А что есть у вас? Мир – это рынок. Рынок управляется законами маркетинга. Вы должны научиться смотреть на мир глазами маркетинга. И тогда везде вы увидите массу возможностей, тогда как окружающие вас люди будут видеть одни трудности. Как великий Остап Бендер применял 16-й закон в жизни? Посмотрим несколько ситуаций. Ситуация первая. Американцам из Чикаго нужен рецепт самогона. Остап получает 200 рублей. Ситуация вторая. В глухой деревне нет никаких развлечений. Астап получает 15 руб. Ситуация третья. Журналист Ухутчанский не знает технологии создания текста. Астап получает 25 руб. И всё по-честному. Правда, концерт в деревне не состоялся, но это по независящим от бендер обстоятельством. Что делал Астап? Чувствуя волнение стрелка-охотника, удовлетворял дефицитную потребность Всякая потребность вытекает из нужд людских. Если нужда это чувство, испытываемое человеком при отсутствии или недостатке того, чего бы ему хотелось иметь, то потребность это та же нужда, но имеющая конкретные очертания, которые определены культурой и особенностями личности человека. Всякая потребность выражается в предметах, удовлетворяющих нужду способом, свойственным данному обществу. Из 16-го закона Астапа Бендера выводим закон маркетинга. Пока потребность существует, она должна быть удовлетворена. Потребность это ключевое слово для комбинатора. Для того, чтобы удовлетворить потребность, комбинатору нужно знать её структуру. Поймите структуру потребности, и вы поймёте, как, когда и сколько вы сможете получить денег. Что же означает понять структуру потребности? Правило первое. Это означает понять причину возникновения потребности. её существование, изменения и удовлетворение. Правило второе это означает разобраться в иерархии её признаков, проследить их связь. Правило третье это означает определить её место и перспективы в рыночном окружении, а также коммерческие возможности её разработки. Зрелый охотник за деньгами в любой ситуации должен уметь извлечь барыш. Неиссякаемым источником денег служит удовлетворение людских потребностей. Что может быть более приятным, чем преуспеть в исполнении задуманного дела? Научитесь относиться к неизбежным трудностям жизни как к головоломкам. Потребность жизни это задачи, которые ждут своего решения, и деньги будут вашей наградой. Это других людей подстерегает разочарование и уныние, комбинатора ждёт успех, если он не боится риска и знает, как обуздать нужду человека. Богатство начинается с идей. Идеи формируется воображением. Если вы бедны идеями, то не вините в своих неудачах обстоятельства. Люди всегда во всех бедах винят обстоятельства, говорит Джордж Бернард Шоу. Я не верю в обстоятельства. В этом мире преуспевает тот, кто ищет обстоятельства, которые ему необходимы, а если не находят, то сам создаёт их. Создайте свои обстоятельства. Не думайте о деньгах, Думайте о потребностях и не ленитесь. Поднимайте прибыль с дороги жизни. Коммерция это очень просто. Это деньги других людей. Александр Дюмасен. Бизнес это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию. Макс Амстердам. Бизнес это комбинация идеи и вознаграждения, а успех всего лишь желаемое соотношение между этими вещами. Дерел Бернстайн. Бизнес есть искусство угадывать будущее и извлекать из этого пользу. Пашков. В бизнесе ни один шаг не теряется. Если вы его загубили, его отыщрит ваш конкурент. Автор неизвестен.